Глава 31. Суматошное утро. Фест говорил, не замечая, что Аня расстроилась. Она-то думала, что он представит ее вчерашним друзьям. Наверняка они тоже будут в сладкой булочке. И второе, что ее мучило, как она поймет, что увиденный ею амулет из другого мира. Для того, чтобы выделить его, она должна знать, как выглядят драгоценности из этого мира, а у нее было слишком мало опыта. Во сколько я должна быть готова? Выбора не было. Обнаружит чужеродный амулет или нет, но хотя бы посидит в милом месте и посмотрит на красивых людей. Где-то через час позавтракаешь в кондитерской. Ни в чем себе не отказывай. Хорошо. Аня опустила глаза. Фест, поддев ее подбородок пальцем, заставил поднять лицо. Я вижу, ты расстроилась. Говори. Мне не нравится роль шпионки. Я вчера едва не утонула, стараясь выполнить твое задание. Я не умеха, правильно сказала твоя мама. Я все время боюсь подвести тебя и все испортить, а от этого тварю сплошные глупости. Я буду рядом, я всегда буду рядом. Вчера я не дал тебе умереть, и уверен, сегодня тоже спасу, если ты вдруг захлебнешься в чашечке кофе. А хотела возмутиться, она говорила серьезно, а он опять все превратил в шутку. Но Фест не дал ей позориться от гнева, перетянул к себе на колени и поцеловал, так, как умеет только он. Я бы остался, честно. После поцелуя он пересадил ее обратно на кровать и поднялся. «Но мне пора. Дела не терпят отлагательств». Фест заправил Анне выбившийся зеленый локон за ухо. Посмотрел с такой нежностью, что у девушки быстрее забилось сердце. Она взяла мужчину за руку и потянула на себя, чтобы вернуть поцелуй. «Прости, но мне на самом деле пора». Фест покачал головой. «Ты тоже не задерживайся. Хочу, чтобы ты все время была у меня на глазах». Я чувствую, враг где-то рядом, а потому нужно быть осторожными. Все очень серьезно. Если бы я вчера не вывел ту самую помпушку с яхты, она погибла бы. Аня встрепенулась. А что случилось? Кто-то отвязал яхту и устроил на ней пожар очень странный пожар. Один член экипажа едва не погиб. Течение унесло ее достаточно далеко, и она вдруг вспыхнула сама по себе. Анна закусила губу. Пожар на расстоянии это так похоже на. В дверь постучали, Фест открыл. На пороге стояла неизвестная Ани девушка, басая и одетая в шелковый халат. Такой тонкий, что через ткань просвечивали соски. Она совсем не походила на обслуживающий персонал. Скорее, любовница, которая только проснулась и обнаружила, что любимого нет рядом. «Нам пора, Фест!» — сказала она, бросив быстрый и внимательный взгляд на Анну. «Подожди, милый!» Аня встала, пыталась задержать Феста, но запуталась в покрывале. «Это очень важно. Я кое-что вспомнила». «Не ревнуй меня. Не надо». Шепотом произнёс Фест, иначе понимая её желание остановить его. Дверь захлопнулась. Женщина в коридоре торопливо заговорила, что-то объясняя хозяину дома. Вскоре их голоса стихли. Они вытащила из коробочек амулеты, который ей принёс Фест. «Сегодня она будет совсем другой, красивой и строгой». Сумасшедшую блондинку, едва не утонувшую в море, могли запомнить на пристани, поэтому не стоило повторять ее образ. Они не хотела, чтобы на нее показывали пальцами, как на девицу, перебравшую спиртного, а потому не удержавшуюся на ногах. Наверное, местные кумушки до сих пор обсуждают, как она чуть ли не голой лежала на деревянном настиле. Хотя пожар на яхте должен был отвлечь от сплетен на ней, рисковать она не стала. Надев кольцо с черным сапфиром, она превратилась в жгучую брюнетку. Примерив несколько колье, выбрала образ роковой женщины, смуглой, не боявшейся накрасить красной помадой губы и густо подвести стрелки. Алое платье и такая же шляпа делали из нее запоминающуюся личность. В коридоре болтался туда-сюда доктор. Произнес он, не ожидая, что из комнаты появится брюнетка на высоких каблуках и с кокетливой маленькой сумочкой на локте. Анна. Да, доктор ответила Аня, довольная тем, что Мэйлор ее не узнал. «Я хотел бы извиниться за вчерашнее». Он опустил глаза в пол. По лицу Мэйлора пошли пятна. «Я подвел тебя. Оставил одну. Я был легкомысленен, из-за чего ты едва не погибла». «Зачем вы вызвали сюда королеву?» «А не было что сказать? Вам не нравится, что фест проводит со мной дни и ночи? Потому что я недостойна его? Но...» Доктор поторопился перебить. «Что ты? Даже не думай!» «Я рад, что у Феста появилась сердечная привязанность. Да, я присматриваю за ним по воле Ее Величества. Но королеву мать больше беспокоит его здоровье, чем женщины, с которыми он спит. Он взрослый мужчина, и она понимает его потребности». А не хотела было возразить, что не спит с Фестом. Но как доказать, если доктор застала в домике Альба рано утром, целующимися и совершенно голыми? «Я вскользь упомянул, что ты видела толстяка в заброшенной пекарне». А это любимый кот королевы. Вот она и кинулась сюда, чтобы забрать его в столицу. Она меня разбудила под утро и потребовала объяснений. Спросони мне трудно было придумать оправдание, почему ее сын ночует где-то на окраине города совершенно без охраны. Если королева-мать что-то задумала, ее трудно остановить. Прет как паровоз. «Хорошо. Ваши извинения приняты». Анна вздернула носик и едва не уронила шляпу. «Вот всегда так». Хочется казаться строгой, а получается смешно. А сейчас я приглашаю вас на завтрак в сладкую булочку. Доктор расцвел в улыбке. Аня намеренно позвала его: будет кому заплатить за чашечку кофе. Она переживала, что Фест в новом обличии ее не узнает. А подходить и просить его, чтобы он заплатил или распорядился, чтобы ее обслужили бесплатно, все равно, что раскрыть свое инкогнито. Подожди, у меня для Феста тоже есть сюрприз доктор кинулся в свою комнату через минуту из нее вышел молодой потянутый блондин в несколько мешковатой одежде доктора на лацкане сертука появилась брошь в виде ландыша а пришел Анны удивляться уставившись на незнакомца это и я шепнул доктор с лукавой улыбкой и многозначительно постучал пальцем по броше ни одному фесту менять личины разыграем его детка аня рассмеялась «Скажите, доктор, а другие могут так же легко менять внешность? Если да, то, боюсь, в сладкой булочке не будет ни одного человека в том виде, каким его создала природа». Аня аккуратно спускалась по лестнице. Высокие каблуки — не ее любимая обувь. Но на что не пойдешь, чтобы выглядеть эффектно? «Ты слышала что-нибудь о тайном департаменте?» «Когда я познакомилась с Фестом, он представился чуть ли не его главой». Доктор улыбнулся. Это не только сыской полиция, Это главные маги королевства, куда входит сам король. Только они определяют, какие амулеты можно выпускать в массы, а о каких людям лучше не знать. Так вот, артефакты, меняющие личину, находятся под запретом. Их выдают только служащим департамента. И то не всем. Поэтому будь спокойна. Сладкой булочки кроме нас троих, э, двоих. Я знаю, что фест — это не фест. Успокоила доктора Анна, но его лицо все равно пошло красными пятнами. «Кроме нас, все будут в первозданном виде». Закончил свою речь Мейлор и суетливо открыл дверь в прихожую, где никого не было. «Я предупредил Антуана, что нас провожать не надо. Не хочу, чтобы он увидел, как я похож на его сына». Анна вздернула брови. «А он, оказывается, красавчик. Красивые пшеничные кудри, синие глаза». Доктор смутился. «Понимаешь ли, мне не приходится выбирать. Что выдали в департаменте, тем и пользуюсь. Только женщины способны изменять себя без капли магии. Щипцы, бегуди, помада». Аня не стала переубеждать доктора. Фантазии у нее хватало. И платье она выбрала подходящее. С открытой спиной и длинными кистями до середины икры. Чтобы скрыть меняющий внешность амулет, она поверх цепочки надела несколько нитей жемчуга. Шляпу намеревалась снять, поэтому туго стянула волосы в хвост. На руки тоже нацепила несколько колец. Перстень отмычку сунула в лифчик. Всегда пригодится. Тоненькое кольцо-переводчик скрылось под массивным срубином. Подумав об амулете, Анна вздохнула. Пришла пора учить чужой язык. Без кольца она превращалась в глухую и немую. А это не очень хорошо для девушки, влюбившейся в короля. Музыкальный квартет был слышен издалека. Расположившись у входа, он красиво выписывал разнокалиберными смычками мелодию. Собравшиеся зеваки наслаждались приятной музыкой. Она же способствовала тому, что и веранда «Сахарной звезды» была забита под завязку. Ее хозяева не должны были оказаться в накладе от появления столь сильного соперника. «Боюсь, в сладкой булочке будет тесно». Доктор волновался, видя какой широкой толпой поднимаются люди на крыльцо кондитерской. «Одно нас спасет — высокие цены. Они отсеют простых любопытных и привлекут богатых клиентов». «На то и расчет, поняла задумку феста Анна. Она помнила предположение королевского сыщика, что заговорщики явно не из бедных. Дорогие амулеты, похожие на те, что она тиснула из дома советника, трудно скрыть подробы прислуги или рабочего. Путешествие по чужим мирам должно быть очень прибыльным. Свободный столик нашелся быстро. Только проходя к нему через весь длинный зал, она не обратила внимание, что будет сидеть рядом с той самой компанией. Сопровождающий их официант быстро убрал с белоснежной скатерти табличку зарезервировано. Фест, выросший откуда-то из-за спины, мило поприветствовал новую пару гостей. По его взгляду, Анюта так и не поняла, узнал он их или нет. Радушный хозяин и только. «Вы знаете тех людей, что сидят за соседним столиком?» — Шепотом спросила Анна, едва заметно кивая на вчерашнюю компанию. «Собрались все, кроме хозяина яхты». «Не смотрите прямо, делайте вид, что увлечены разговором со мной». Анюта положила ладонь на руку Мейлора, который дернулся повернуть голову. Хотя сейчас он имел вид белобрысого парня, краснел доктор, все так же ярко. «Но белокорую пышечку ни с кем не спутаешь», — начал он, растягивая слова, словно решал, стоит ли говорить то, что он знает. «Не будем играть в кошки-мышки, Мейлор», — Фест выдал, почему мне пришлось нырять в холодную воду. Мне нужны сведения, чтобы составить об этой компании полную картину. Наверняка у вас или людей Феста было время навести о них справки. Я не смогу помочь, если вы будете держать меня в неведении.